Папы и мамы. Воспитание новорожденного. Из одной единственной клетки. Рождение человека – одно из самых удивительных явлений природы. Всего за 50 дней человеческий зародыш успевает пройти те основные этапы, на которые природа потратила более полумиллиарда лет. За этот период из одной единственной клетки образуется человеческий организм с такими сложнейшими органами, как мозг, печень, почки, скелет. Никакой электронный микроскоп не в состоянии обнаружить в исходной клетке даже подобие этих органов. Существует только проект будущего организма, скорее даже его эскиз. Спустя всего 20 дней после начала этого удивительного самосозидания в глубине крохотного зародыша размером 4 миллиметра начинает мерцать красная точка. Отныне в организме женщины будут биться сразу два сердца. В матери плод обеспечивается всем необходимым для своего роста – строительным материалом, питанием, кислородом, а также защитой от многих болезнетворных микробов. За 9 месяцев оплодотворенная яйцеклетка превращается в сложнейший по конструкции функциям организм, приспособленный к встрече с многообразным миром вещей и явлений. появлению на свет, плод начинает готовиться еще задолго до рождения. Жизненное пространство, в котором он развивается, ограничено. Поэтому плод должен принять и сохранить позу наименьшего объема, то есть форму шара. Устанавливается она самопроизвольно, благодаря высокому молекулярному сцеплению. Примерно Третьего месяца после начала развития у плода начинает функционировать орган равновесия, имеющий почти техническое название – вестибулярный аппарат, который фиксирует не только положение своего тела, но и движение матери. Женщина ходит, нагибается, встает, ложится, ускоряет или замедляет шаги, вследствие чего ребенок испытывает действие сил ускорения. Как неумеренны эти перегрузки? Они воспринимаются и вестибулярным аппаратом, и специальными нервными датчиками, расположенными в сухожилиях, суставах, мышцах плода. Мозг перерабатывает поступающую информацию и отдает соответствующую команду мышцам. Так еще до рождения познает ребенок одно из важнейших свойств движущейся материи гравитацию. Поскольку функциональное состояние мышц плода теснейшим образом связано с движениями матери, то движение следует рассматривать как одну из форм физического воспитания будущего ребенка. Недаром многовековой опыт предписывает будущей матери частые прогулки. Через 6-7 месяцев плод достигает полуметровой длины. И тогда сохранение наименьшего объема станет крайне существенным. Уже на восьмой неделе под влиянием сил ускорения в мышцах конечностей плода начинают формироваться так называемые рефлексы на растяжение. Появляется повышенный тонус мышц-сгибателей и конечности плотно прижимаются к туловищу. Следовательно, на основе взаимодействия с внешними силами у плода появляются такие формы поведения, которые значительно опережают насущные потребности данного периода. Плод периодически заглатывает окружающую его жидкость, и тем самым из готовит пищеварительный аппарат, выполнению своих далеко непростых функций. Известно также, что задолго до рождения плод способен производить многообразные движения конечностями,